когда они проходили здесь с Павлом Яковлевичем, а показалось, что всадника не было. Тень его покрывала. Теперь же зыбкая полутень покрывала всадникова лицо. И металл лица двусмысленно улыбался. Вдруг тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшиеся меди закурились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты — Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец. Много тысяч металла свисало с матово-зеленеющих плеч медноглавой громады. Фосфорически заблистали и литое лицо, и венец, зеленый от времени, и простертая повелительно прямо в сторону Николая Полонча многосотпудовая рука. В медных впадинах глаз зеленели медные мысли.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 Судьба его озарилась. Да, он должен. И он обречен. Но тучи врезались в месяц, полетели под небом обрывки ведьмовских коз. Николай Аполлоныч с хохотом побежал от «Медного всадника». Да-да, знаю-знаю, погиб без возврата. Примечание. Реминисценция из «Медного всадника»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 Наконец он нанял какого-то запоздалого Ваньку. Мимо него поехали, полетели четырехэтажное здание. Адмиралтейство продвинуло восьмиколонный свой бок. Порозовело и скрылось. С той стороны за него и между белыми каймами штукатурки стены старого здания бросили ярко-морковный свой цвет. Черно-белая солдатская будка осталась налево.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 И в пучину червонного золота с разлета ушла труба свиставшего проходика.